Глава 30. Полина. Новое знакомство с Евой и Ником приносит массу эмоций. Они настолько подходят друг другу, что даже немного завидно. Да, их история непростая, но они так счастливы сейчас. У них столько всего впереди, что Назар удивительно чувствует меня и моё состояние. Даже когда я стараюсь не поддаваться чувству вины, которое грызёт за то, что украла у него несколько месяцев жизни Платона, могу ли я хоть когда-нибудь расплатиться по этому долгу? Завтра поедем на встречу с Емельяновым, предупреждает Адамиди, когда вечером идём купать сына. От неожиданности я замираю и недоверчиво смотрю на него. Это шутка? Нет, ты против? Его сын тоже будет. Но ты же сам говорил, чтобы я не общалась с ним, растерянно говорю. А ещё говорил, что слово надо держать. Да, но а почему так срочно? Что-то с Мишей? Мой вопрос явно не по душе бывшему. Хотя он и старается сдерживаться, я вижу его эмоции. Нет, но так надо. У нас есть ряд нерешённых вопросов по контракту. Ах, точно, контракт. Киваю задумчиво. Этой ночью мы снова ночуем вместе, и снова я ощущаю себя на своём месте. Нам обоим так много нужно наверстать, что жадности и нетерпения не дают ни малейшего шанса на нежность. Люблю, шепчу между поцелуями. Ты же знаешь, что я люблю тебя. Почему-то мне так важно увидеть подтверждение почувствовать, что между нами всё по-прежнему, что я не накосячила, не оттолкнула любимого. Знаю, родная, знаю. Мы снова вместе, по-настоящему, как и должно было быть все эти месяцы, которые для меня всё ещё за белой стеной. Но каждое прикосновение, каждый поцелуй создаёт наши новые воспоминания. Любимая, уже значительно позже Назар заводит разговор о том, что меня беспокоит. Будто знает меня даже лучше, чем я сама. Ты знала про их свадьбу? Твоя мама предположила что-то такое, сознаюсь, усмехаясь. Она у тебя очень проницательная и мудрая женщина. Видимо, Ева проболталась и сама не заметила как. Да, сестра, может. Никас выглядит таким счастливым. Полин. Нет, погоди. И ведь наверняка не рассказала тебе про Платона по веским причинам. Я верю в это, но знаешь, я бы очень хотела вот точно так же сообщить тебе, что у нас Голос срывается, и я замолкаю, не договорив, потому что слёзы душат. Не думай об этом. У нас ещё вся жизнь впереди. Я растерянно смотрю на Домиди. Что? Я хочу ещё детей? А ты? Не знаю, я не думала об этом. Тогда есть возможность подумать. Хитро улыбается бывший и нависает надо мной. И не только подумать, но и поработать над этим вопросом. Погоди, но так же нельзя. Договорить мне не удаётся. Назар всячески пресекает любую попытку вывести на разговор и не сказать, что я так уж прямо против. А утро начинается с хныканья Платона. Подрываюсь на плач, но тут же чувствую, как меня возвращают обратно. Лежи, я сам. Назар уходит, а вскоре возвращается уже с сыном. Укладывает того между нами на кровать, и в этот момент во мне расцветает такая нежность. Кажется, это самый счастливый миг, и хочется, чтобы этот момент никогда не заканчивался, когда в мире есть только мы втроем. Мы и наш ребенок. наше продолжение. Но, к сожалению, нельзя спрятаться и просидеть здесь всю жизнь. Приходится возвращаться в реальность. Аврора соглашается посидеть с Платоном, так что на встречу с Владимиром и Мишей мы едем вдвоём. Я, признаться, немного волнуюсь. Во-первых, мне нужно будет как-то объясниться с ребёнком, а во-вторых, и с самим Володей. Я не хочу сталкивать его с мужем, и мне предстоит как-то дать понять, что между нами ничего не может быть, что я свой выбор сделала. Приезжаем мы в парк Машина с охраной сопровождает нас от самого дома, и после того, как Назар рассказал мне более подробно то, что узнал про этого самого Ржевцева, я совершенно не против дополнительных мер безопасности. Миша с отцом уже на месте, ждут нас. Малыш не дожидаясь, когда мы подойдём поближе, срывается с места и бежит ко мне. Алина, подхватываю его на руки, краем глаза замечаю недовольство Назара. Он, конечно, сдерживается, но я это вижу. Полина, Миш, меня зовут Полина. Точно. «Здравствуй!» — говорит Емельянов, подходя к нам, протягивает руку Адамиде и тот без особого энтузиазма пожимает её. «Здравствуй!» — говорю в ответ. "Пап, можно мы пойдём на площадку?" "Конечно", кивает он. Я вопросительно смотрю на мужа, но тот не останавливает меня. "Не волнуйся, Полин, мои люди оцепили территорию, здесь нечего опасаться". Миша, получив разрешение отца, хватает меня за руку и тащит за собой. "Погоди, не так быстро" смеюсь, не успевая за ним. Первые полчаса мы играем в догонялки, бегаем и просто хохочем. А вот потом: "А когда ты вернёшься к нам?" спрашивает Миша. "Милый, я не смогу вернуться", мягко отвечаю ему. "Почему? Твой муж тебе не разрешит". "Дело не только в этом. В этом", упрямо возражает малыш. "Я хочу, чтобы ты стала моей мамой". "Но ведь у тебя уже есть мама". "Нет, она ушла, значит, её больше нет". Я не знаю, как смягчить ситуацию и обойти углы. С одной стороны, я понимаю привязанность ребёнка, но с другой, потакать ему и дальше не собираюсь. Миша, ты же знаешь, что я из-за травмы головы не помнила ничего из прошлого. Знаю. Так вот выяснилось, что у меня тоже есть сынок, совсем маленький, и я про него просто не знала, не помнила, понимаешь? Мальчик хмурится, но смотрит уже не так требовательно. То есть ты уже мама? Мама? «Соглашаюсь с ним. И если я уйду к вам, то он останется один, без мамы. Как ты? Миша явно недоволен, но всё же кивает. Тебе ведь её не хватает? Он снова кивает. Вот и ему будет плохо без мамы, а он гораздо младше тебя. Насколько? Платону всего несколько месяцев. Такой маленький? Искренне удивляется Миша. Да, совсем кроха. И я не могу его оставить. Прости. Ребёнок всё ещё расстраивается, но уже не требует ничего только вздыхает и грустно смотрит. "То есть ты не сможешь стать моей мамочкой?" "Нет, милый, но я могу стать твоим другом. И ходить со мной гулять?" "Почему бы и нет?" осторожно отвечаю. К счастью, такой ответ устраивает мальчика, и он важно кивает. "Я поговорю с папой, он разрешит нам видеться. А ещё ты покажешь мне своего ребёночка?" Улыбаюсь и достаю мобильный. Первое же фото Платона вызывает у ребёнка изумление. Он такой крохотный, Да, пока ещё малыш. Мы смотрим фото в галерее, затем видео, и, кажется, атмосфера окончательно разряжается, и я наконец выдыхаю с облегчением. Поглядываю в сторону мужчин, но те увлечены беседой, так что решаю, что пока торопиться некуда. "Давай играть в прятки", предлагает Миша спустя какое-то время. Так как Назар предупреждал меня про охрану, я не переживаю и соглашаюсь. Отворачиваю, чтобы дать возможность Мише спрятаться, и начинаю громко считать. Площадка, на которой мы гуляем, огорожена высоким кустарником с одной стороны. Так что, где именно прячется малыш, не такая уж сложная задача. Но я решаю дать ему небольшую фору и иду в противоположную сторону, приговаривая: "Где же Миша?" Когда между деревьев появляется незнакомый мужчина в тёмном, я не дёргаюсь, уверена, что это один из охранников Владимира. "Отличная погода, чтобы сыграть в теннис", говорит он, оказавшись достаточно близко. "Простите?" удивлённо переспрашиваю. Высокий незнакомец внимательно смотрит на меня, и чего-то ждёт. Вы что-то сказали? переспрашиваю я. Погода для тенниса, медленно проговаривает он, и снова ожидание во взгляде. Извините, я не играю, вежливо отвечаю. Уже собираюсь пойти дальше, но мужчина вдруг резко удерживает меня, не давая пройти. Ты вернулась к нему, это правда? требовательно спрашивает он. Я Вы меня с кем-то путаете, вырываюсь, оглядываясь по сторонам. Ну и дура, зря только вытаскивал, бросает мужчина, а затем скрывается за кустами. Полина, ты меня не нашла? раздаётся звонкий голос Миши, и я бросаюсь к ребёнку. Да, ты выиграл, нервно улыбаюсь и беру его за руку. Пойдём-ка мы к папе, кажется, он назвал. Уже, я не хочу, Конючит малыш, но у меня нет времени спорить с ним, нужно срочно поговорить с Назаром. Вот только когда мы подходим к беседке, где были Емельянов и Адамиди, оказывается, что их там уже не двое.